Глава 15. Он сказал, что оставит государственные дела, оставит Италию. Он отправился в Грецию и поселится с сыном в Афинах, где будет писать философские труды. Мы уложили большинство нужных Цицерону книг из двух его библиотек — Римской и Тускульской — и отправились в путь с Большой Свитой включавший двух письмоводителей, повара, врача и шестерых телохранителей. Со времени смерти Цезаря погода не соответствовала времени года, была холодной и мокрой, что, конечно, восприняли как еще один знак недовольства богов его убийством. Из всего путешествия мне лучше всего запомнилось – то, как Цицерон с накинутым на колени одеялом сочинял в своей повозке философский трактат, пока дождь без устали барабанил по тонкой деревянной крыше. Мы остановились на ночь у матия Кальвены, всадника, который приходил в отчаяние из-за будущего страны. Если такой великий человек, как Цезарь, не смог найти выхода, Кто же тогда его найдет? Но, кроме того, в противоположность тому, что наблюдалось в Риме, мы не нашли никого, кто не радовался бы избавлению от диктатора. К несчастью, — заметил Цицерон, — ни у одного из них нет под началом легиона. Он нашел прибежище в работе, и когда в апрельские иды мы добрались до Путиол, закончил одну свою книгу о порицании, написал половину другой о судьбе и начал третью о славе. Это три проявления его великого духа, которые будут жить, пока люди смогут читать. Едва он выбрался из повозки и размял ноги, пройдясь вдоль берега моря, как начал набрасывать четвертую книгу о дружбе. «Бессмертные боги, пожалуй, за исключением мудрости, ничего лучше дружбы людям и не дали», — писал он в ней. Эту книгу Цицерон намеревался посвятить Аттику. Пусть вещественный мир стал для него враждебным и опасным местом, но в мыслях своих... Он жил свободно и безмятежно. Антонию распустил Сенат до 1 июня, и постепенно огромные виллы вокруг Неаполитанского залива начали наполняться выдающимися людьми Рима. Большинство из вновь прибывших, например, Гирций и Панса, были все еще потрясены смертью Цезаря. Этим двоим в конце года полагалось вступить в должность консулов, и, готовясь к этому, они спросили Цицерона, не даст ли тот им новые уроки ораторского искусства. Цицерону не слишком хотелось этого, так как преподавание отвлекало его от сочинительства, и он раздражался, слушая их скорбные разговоры о Цезаре, но добродушие не позволило ему отказать им. Он отводил обоих учеников к морю, обучая их по примеру Демосфена, который ясно выговаривал слова, набив рот галькой, и старался перекричать шум разбивавшихся о берег волн. За обеденным столом гирцы и панца сыпали историями о произволе Антония, о том, как тот хитростью заставил Кальпурнию в ночь убийства, отдать ему на хранение личные записи покойного мужа и его состояние, о том, как теперь он притворяется, будто среди тех записей были различные указы, имеющие силу закона. А на самом деле он сочинял их сам в обмен на громадные взятки. «Итак, в его руках все деньги?» — спросил их Цицерон. Но ведь три четверти состояния Цезаря должны были отойти мальчишке Октавиану. Гирций возвел глаза к потолку. Ему повезет, коли так случится. «Сперва он должен приехать и взять их», — добавил Панса. «А я бы не сказал, что вероятность этого высока». Два дня спустя после этого разговора я укрывался от дождя в портике, читая трактат по сельскому хозяйству Катона-старшего, когда ко мне подошел управляющий и объявил «Прибыл Луций Корнелий Бальб», желающий повидаться с Цицероном. «Так скажи хозяину, что он здесь», — ответил я. «Но я не уверен, что должен так поступить. Он строго-настрого велел не беспокоить его, кто бы к нему не пришел». Я вздохнул, и отложил книгу в сторону. С Бальбом следовало повидаться. Этот испанец занимался делами Цезаря в Риме. Цицерон хорошо знал его и однажды защищал в суде, когда того попытались лишить гражданства. Теперь Бальбу было лет пятьдесят пять, и он владел громадной виллой неподалеку. Я нашел его ожидающим в таблинуме вместе с юношей в тоге, которого сперва принял за его сына или внука. Однако, присмотревшись внимательней, я увидел, что это невозможно. В отличие от смуглого Бальба, мальчик был с влажными светлыми кудрями, остриженными в кружок не очень тщательно, и к тому же невысоким и стройным, с хорошеньким личиком, хотя и обладал кожей нездорового цвета, усыпанной прыщами. «А, Тирон!» — воскликнул Корнелий. «Не будешь ли ты так добр и не оторвешь ли Цицерона от его книг? Просто скажи, что я привел повидаться с ним приемного сына Цезаря, Гая Юлия Цезаря Октавиана. Это должно сработать». Молодой человек застенчиво улыбнулся мне, показав неровные зубы, между которыми виднелись щели. Само собой Цицерон тут же пришел, разрываясь от любопытства, познакомиться с таким невиданным созданием, словно с неба упавшим в сумятицу римской публичной жизни. Бальб представил молодого человека, который поклонился и сказал Цицерону «Это одно из величайших событий в моей жизни — знакомство с тобой. Я прочел все твои речи и философские труды. Я годами мечтал об этой минуте». У него был приятный голос, мягкий и хорошо поставленный. Цицерон явно чувствовал себя польщенным. «Очень любезно с твоей стороны», — ответил он. «Теперь скажи, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к другим вопросам, как мне тебя называть?» «При всех я прошу звать меня Цезарем. Для друзей и семьи я Октавиан», — сказал юноша. «Что ж, поскольку в моем возрасте трудно привыкать к еще одному Цезарю, может, я тоже буду звать тебя Октавианом, если позволишь». Молодой человек снова поклонился. Это честь для меня. Так начались два дня, заполненные неожиданно дружескими разговорами. Оказалось, что Октавиан остановился по соседству со своей матерью Атией и отчимом Филиппом и теперь непринужденно сновал между двумя домами. Часто он появлялся один, хотя вместе с ним из Лирика приехали его друзья и солдаты, и еще больше людей присоединились к нему в Неаполе. Они с Цицероном беседовали на вилле или прогуливались вдоль берега в перерывах между ливнями. Наблюдая за ними, я вспоминал строки из Цицеронова трактата о старости. «Подобно тому, как я одобряю молодого человека, в котором есть что-то стариковское, так одобряю я старика», В котором есть что-то молодое. Странно, но из них двоих именно Октавиан иногда казался старше. Это был очень серьезный, вежливый, почтительный и здравомыслящий человек, в то время как Цицерон все больше шутил и кидал камешки в море. Цицерон сказал мне, что его новый друг не ведет пустяковых бесед. Все, чего он хотел, это советов относительно государственных дел. То обстоятельство, что цицерон открыто поддерживал убийц его приемного отца, его как будто вообще не касалось. Он лишь задавал вопросы: Как скоро он должен отправиться в Рим? Как обращаться с Антонием? Что сказать ветеранам Цезаря, многие из которых околачиваются вокруг его дома. Как избежать, гражданской войны. Цицерон пребывал под сильным впечатлением от этих бесед. Я прекрасно понимаю, что в нем увидел Цезарь. Он обладает хладнокровием, редким в его возрасте, говорил он мне. Из него может получиться великий государственный деятель, если только он проживет достаточно долго. Но не такими были люди, окружавшие Октавиана. В их числе были старые военачальники Цезаря, с холодными мертвыми глазами закоренелых убийц, и несколько высокомерных юнцов, из которых выделялись двое. Марк Випсания Гриппа, молчаливый, излучавший слабую угрозу даже во время отдыха, еще не достигший двадцатилетия, но уже убивавший в войнах, и Гай цильнее меценат, чуть постарше его, женоподобный, хихикающий и бесстыдный. «Эти мне вообще не любопытны», — сказал о них Цицерон. «Только однажды я смог достаточно долго наблюдать за Октавианом. Это случилось в последний день его пребывания в тех краях, когда он пришел к нам на обед вместе с матерью, отчимом, а гриппой и меценатом. Сацарон пригласил также Гирце и Пансу. Вместе со мной набралось девять человек. Я отметил, что юноша ни разу не прикоснулся к вину, что он молчалив, что его бледно-серые глаза перебегают от одного собеседника к другому, что он слушает внимательно, будто пытаясь закрепить все сказанное в памяти. Атия которая могла бы стать прообразом статуи, изображающей совершенную римскую Матрону, была слишком благопристойной, чтобы на людях высказываться о государственных делах. Однако Филипп, явно хвативший лишку, становился все говорливее и к концу вечера заявил. «Что ж, если кто-то хочет знать мое мнение», «Я думаю, что Октавиан должен отказаться от этого наследства». «А кто-то хочет знать его мнение?» — прошептал мне меценат и закусил свою салфетку, чтобы заглушить смех. Актавиан повернулся к Филиппу и мягко спросил. «Что же заставляет тебя так думать, отец?» «Если позволишь говорить откровенно, мальчик мой». Ты сколько угодно можешь называть себя Цезарем, но это не делает тебя Цезарем. И чем больше ты приблизишься к Риму, тем это будет опаснее. Ты вправду думаешь, что Антоний возьмет и передаст тебе все эти миллионы? Из чего бы ветеранам Цезаря следовать за тобой, а не за Антонием, который начальствовал над одним из крыльев войска при Фарсале? «Имя Цезарь, мишень у тебя на спине. Тебя убьют, прежде чем ты проделаешь пятьдесят миль». Герцы и Панса кивнули в знак согласия, но Агриппа тихо возразил. «Нет, мы сможем доставить его в Рим. Это не так уж опасно». Октавиан повернулся к Цицерону. «А ты что думаешь?» Цицерон тщательно промокнул салфеткой губы, прежде чем ответить. «Всего четыре месяца назад твой приемный отец обедал там, где ты сейчас возлежишь, и заверял меня, что не боится смерти. Правда заключается в том, что жизнь каждого из нас висит на волоске. Везде небезопасно и никто не может предсказать, что произойдет. «В твоем возрасте я грезил только о славе. Чего бы я ни отдал, чтобы оказаться на твоем месте сейчас?» «Итак, ты бы отправился в Рим?» — спросил Октавиан. «Да». «И что бы сделал?» выдвинул бы свою кандидатуру на выборах. Филипп нахмурился. «Но ему всего восемнадцать. Он даже не может голосовать». «Дело в том, что есть незанятая должность трибуна», — продолжил Цицерон. «Сыну убила толпа на похоронах Цезаря. Его беднягу перепутали с другим. Ты должен выдвинуться на его место». «Но ведь Антоний наверняка не допустит этого», — спросил Октавиан. «Неважно», — ответил Цицерон. «Такой поступок покажет, что ты решительно настроен продолжать дело Цезаря и искать расположение народа. Плебсу наверняка это понравится. А когда Антоний выступит против тебя, а он должен выступить, люди увидят в нем...» и своего противника тоже. Октавиан медленно кивнул. «Неплохая мысль. Может, ты отправишься со мной?» Цицерон засмеялся. «Нет, я удаляюсь в Грецию, чтобы изучать философию. Жаль». После обеда, когда гости готовились уходить, Я нечаянно услышал, как Октавиан сказал Цицерону. «Я говорил серьезно. Я бы оценил твою мудрость». Но тот покачал головой. «Боюсь, я отдал свою верность другим, тем, кто сразил твоего приемного отца. Но если когда-нибудь появится возможность твоего примирения с ними, тогда... В интересах государства я сделаю все, чтобы тебе помочь. Я не возражаю против примирения. Мне нужно мое наследство, а не месть. Могу я передать им твои слова? Конечно. Для того я их и сказал. До свидания. Я напишу тебе. Они пожали друг другу руки. И Октавиан шагнул на дорогу. Был весенний вечер, еще не совсем стемнело, и дождь прекратился. Но в воздухе все еще чувствовалась влага. К моему удивлению, на другой стороне дороги, в голубом полумраке, молча стояли солдаты. Больше сотни. Увидев Октавиана, они учинили тот самый грохот, который я слышал на похоронах Цезаря колотя мечами по щитам в знак приветствия. Оказалось, это ветераны диктатора, участвовавшие в гальских войнах и поселившиеся неподалеку на Кампанских землях. Октавиан подошел к ним вместе с Агриппой, чтобы поговорить. Цицерон понаблюдал за этим, а затем скрылся в доме, чтобы его не заметили. Когда дверь была заперта, я спросил Цицерона, «Зачем ты убеждал его отправиться в Рим? Уж наверняка последнее, чего ты хочешь, это поддержать еще одного Цезаря». Отправившись в Рим, он доставит неприятности Антонию. Он раздробит его партию. А если его предприятие увенчается успехом? Не увенчается. «Октавиан — милый мальчик, и я надеюсь, что он выживет. Но это не Цезарь. Ты только посмотри на него». Тем не менее, будущность Октавиана занимала Цицерона достаточно сильно, чтобы отложить отъезд в Афины. Он стал подумывать, не явится ли на первое июньское заседание Сената, созванное Антонием. Но когда ближе к концу мая мы появились в Тускуле, все советовали Цицерону не ездить туда. Ворон прислал письмо, предупреждая, что Цицерона убьют. Герций согласился с этим, сказав, «Даже я не еду, а ведь никто никогда не обвинял меня в неверности Цезарю. Но на улицах слишком много старых солдат, быстро выхватывающих мечи». Вспомните, что случилось с Цинной. Тем временем Октавиан прибыл в город, целым и невредимым, и прислал Цицерону письмо. Гай Юлий Цезарь Октавиан шлет привет Марку Туллию Цицерону. Я хочу, чтобы ты знал. Вчера Антоний наконец согласился повидаться со мною в своем доме, том, который прежде был домом Помпея. Он заставил меня прождать больше часа. Глупый образ действий, который, по-моему, показывает скорее его слабость, чем мою. Для начала я поблагодарил его за то, что он присмотрел ради меня за собственностью моего приемного отца и предложил забрать любые безделушки, какие он пожелает взять на память, но попросил немедленно передать мне остальное. Я сказал, что мне нужны деньги, чтобы безотлагательно совершить выплаты 300 тысячам граждан согласно завещанию отца и попросил, чтобы остаток моих расходов был покрыт судой из казны. Еще я рассказал о намерении выставить свою кандидатуру на свободное место трибуна и попросил предъявить различные указы, которые, как заявляет Антоний, были обнаружены среди свитков отца. Он ответил с великим негодованием, что Цезарь не был царем и не завещал мне власть над государством, поэтому он не обязан отчитываться передо мной в своих публичных действиях. Что касается денег, то трофеи отца, по его словам, были вовсе не так велики, и он оставил казну пустой, так что взять оттуда нечего. Относительно же трибуната, мое выдвижение незаконно, и об этом не может быть и речи. Он думает, что раз я молод, меня можно запугать, он ошибается. Мы расстались враждебно. Однако народ и солдаты моего отца оказали мне настолько же теплый прием, насколько холодный я встретил у Антония. Сацерон восхитился тем, что между Антонием и Октавианом возникла вражда и показал письмо нескольким своим знакомым. «Видите, как львенок дергает старого льва за хвост?» Он попросил меня отправиться ради него к 1 июня в Рим и сообщить, что произойдет на заседании Сената. Как все и предупреждали, я нашел Рим полным солдат, по большей части ветеранов Цезаря которых Антоний призвал в город, чтобы те стали его личным войском. Они стояли кучками на углах улиц, угрюмые, голодные, и запугивали всех, кто казался им богатым. Как следствие, в Сенате собралось очень мало людей, и не нашлось ни одного храбреца, способного оспорить самое дерзкое предложение Антония. Он сказал, что у Децима следует отобрать наместничество над ближней Галией, а ему, Антонию, необходимо отдать обе гальские провинции вкупе с начальством в нем над тамошними легионами на следующие пять лет. Именно то сосредоточение власти в одних руках, которое проложило Цезарю путь к диктаторству. Как будто этого было недостаточно, Антоний объявил, что вызвал домой три легиона из Македонии, которые Цезарь намеревался использовать против Парфян, и опять-таки поставил их под свое начало. Долобелла против ожидания не возражал, потому что должен был получить Сирию тоже на пять лет, а от Липида откупились, отдав ему должность верховного понтифика, прежде занятую Цезарем. А под конец, поскольку все эти назначения оставили Брута и Кассия без провинций, которых те ожидали, Антоний сделал их уполномоченными по зерну. Обязанность, некогда исполнявшаяся Помпеем, одного в Азии, другого в Сицилии. При этом они вообще не должны были обладать властью. Это было настоящим унижением. Вот что вышло из пресловутого примирения. Сенат в половинном составе утвердил законы, и Антоний на следующий день отнес их на форум, чтобы получить одобрение народа. Погода по-прежнему стояла суровая, а в середине голосования даже разразилась гроза. Предзнаменование настолько ужасное, что собрания должны были тут же распустить. Но Антоний был овгуром и заявил, что не видел никаких молний, после чего постановил, что голосование должно продолжаться, и к наступлению сумерек получил все, что хотел. Актавиана нигде не было видно. Когда я повернулся, чтобы покинуть собрание, то увидел, что Фульвия наблюдает за происходящим из насилок. Она вымокла под дождем, но как будто не обращала на это внимания, захваченная торжеством своего мужа. Я мысленно напомнил себе, что надо предупредить Цицерона, женщина, которая до сих пор была для него лишь помехой, стала опасным врагом. На следующее утро я пошел повидаться с Долабеллой. Он отвел меня в детскую и показал внука Цицерона, малыша Лентула который только что научился делать несколько нетвердых шагов. Прошло уже больше пятнадцати месяцев со смерти Тулли, Однако Долабелла все еще не отдал ее приданное. По просьбе Цицерона я заговорил об этом. «Сделай это вежливо, имея в виду, я не могу его оттолкнуть, напутствовал меня он. Но Далабелла тут же прервал меня». «Боюсь, об этом не может быть и речи. Взамен ты можешь вручить ему это. Свидетельство о полном и окончательном расчете, которое стоит куда дороже денег». И он бросил через стол внушительный свиток с черными ленточками и красной печатью. «Я назначаю его своим легатом в Сирии», — добавил Долабелла. Скажи ему, пусть не беспокоится, он ничего не должен делать, но это означает, что он может покинуть страну с почетом и обеспечивает ему неприкосновенность в течение следующих пяти лет. Передай ему мой совет. Он должен убраться как можно скорее. Дела с каждым днем идут все хуже и хуже и мы не можем отвечать за его безопасность. С тем я и вернулся в Тускул и пересказал все Цицерону, который сидел в саду рядом с могилой Туллии. Он внимательно изучил свиток, дававший ему легатство. «Итак, этот кусочек папируса стоил мне миллион сестерцев». Он и вправду воображает, что если я помашу им перед лицом неграмотного, полупьяного легионера, тот не станет втыкать меч мне в горло? Цицерон уже слышал о случившемся в Сенате и на Народном собрании, но захотел, чтобы я прочел свои записи, прозвучавших там речей. Когда я закончил, он спросил, «Значит...» Противодействия не было? Никакого. А ты где-нибудь видел Октавиана? Нет? Нет. Конечно, нет. Да из чего бы тебе его видеть? У Антония есть деньги, легионы и консульства. А у Октавиана нет ничего, кроме заимствованного имени. Что же касается нас, мы даже не осмеливаемся показаться в Риме. Он в отчаянии сутулился, прислонившись к стене. Я скажу тебе кое-что, тирон. Только это между нами. Я начинаю желать, чтобы мартовские иды никогда не случались. Седьмой день июня. Брут с Кассием должны были держать семейный совет в Анции, чтобы решить, как быть дальше. Цицерона пригласили присутствовать, и он попросил меня сопровождать его. Мы вышли рано, спустились с холмов, едва встало солнце, и по болотистой земле направились к побережью. Поднимался туман. Я помню кваканье лягушек-быков и крики чаек, Сацерон же почти ничего не говорил. Перед самым полуднем мы добрались до виллы Брута. Это был прекрасный старый дом, стоявший на самом берегу. Ступени, вырезанные в скале, вели вниз к морю. Ворота охранял сильный караул из гладиаторов. Их сотоварищи ходили дозором по окрестностям, и еще несколько отрядов виднелось на берегу. Думаю, всего там было около сотни вооруженных людей. Брут вместе с остальными ожидал вкрытой галереи, полной греческих статуй. Он выглядел утомленным, беспокойное притопывание бросалось в глаза сильнее, чем когда-либо. Он рассказал, что уже два месяца не выходит из дома. Это было удивительно, учитывая, что он являлся городским претором. И ему запрещалось находиться вне Рима больше десяти дней в году. Во главе стола сидела его мать, Сервилия. На совете также присутствовали Порция, жена Брута, и его сестра Терце, супруга Кассия. Наконец, там был Марк Фавоний, бывший претор, известный под прозвищем обезьяна Катона, из-за близости к дяде Брута. Терце объявила, что Кассий скоро прибудет. Цицерон предложил, чтобы я заполнил время ожидания подробным отчетом о недавних прениях в Сенате и на Народном собрании, после чего Сервилия, до того не обращавшая на меня внимания, перевела на меня свой свирепый взгляд и сказала, «О, так это твой знаменитый соглядатой? Она была Цезарем в женском платье, самое подходящее для нее сравнение, быстро соображающая, красивая, надменная, твердая, как скала. От диктатора она получила щедрые дары, включая поместья отобранные у врагов и множество драгоценностей, захваченных им во время завоевательных походов. Но когда сын Сервилии подготовил его убийство. Ей доставили весть об этом. Ее глаза остались сухими, как драгоценные камни, врученные бывшим возлюбленным. И в этом она тоже была, похожа на Цезаря. Она внушала Цицерону легкий благоговейный трепет. Запинаясь, я кое-как прочел свою скоропись, все время сознавая, что сервилье пристально смотрит на меня. Под конец она сказала — с превеликим отвращением, уполномоченный по сбору зерна в Азии. И ради этого убили Цезаря, чтобы мой сын мог стать торговцем зерном? «И все равно я думаю, что он должен принять это назначение», сказал Цицерон. «Это лучше, чем ничего, и уж определенно лучше дальнейшего пребывания здесь». «По крайней мере, относительно последнего я с тобой согласен», — отозвался Брут. «Я не могу больше прятаться от людей. С каждым днем я все больше теряю их уважение. Но Азия...» «Нет, на самом деле мне нужно отправиться в Рим и начать делать то, что всегда делает городской претор в такое время года — устроить Аполлоновы игры» и показаться римскому народу. Его выразительное лицо было полно муки. «Ты не можешь отправиться в Рим», — ответил Цицерон. «Это слишком опасно. Послушай, Брут, мы можем потерять почти любого из нас, но не тебя. Твое имя и твоя слава объединяют вокруг тебя всех друзей свободы. Мой тебе совет, прими назначение». Достойно веди общественную работу вдали от Италии, в безопасности. И ожидай благоприятных событий. Все меняется. А в государственных делах все меняется постоянно. Тут появился Кассий, и Сервилия попросила Цицерона повторить только что сказанное. Но если Брута на пасти превратили в благородного страдальца, то Кассия они привели в ярость, и он застучал кулаком по столу. «Я не для того пережил бойню в Каррах и спасся в Сирии от Парфян, чтобы стать сборщиком зерна в Сицилии. Это оскорбление!» «И что же ты будешь делать?» — спросил Цицерон. «Покину Италию. Взойду на корабль, уеду в Грецию». «В Греции», — заметил Цицерон. Скоро станет многолюдно. В Сицилии же безопасно. Кроме того, ты исполнишь свой долг, как истинный сторонник наших учреждений. И, наконец, будешь ближе к Италии, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями, когда они появятся. Ты должен быть нашим великим военачальником. Какого рода возможностями? — Ну, например, Актавиан все еще может доставить Антонию всевозможные неприятности. — Актавиан! Это одна из твоих шуточек. Куда больше вероятность того, что он набросится на нас и перестанет ссориться с Антонием. — Вовсе нет. Я видел мальчика, когда тот был на Неаполитанском заливе, и он настроен по отношению к нам вовсе не так дурно, как ты думаешь. «Мне нужно мое наследство, а не месть». Вот его собственные слова. «Он настоящий враг Антония. Тогда Антоний его раздавит. Но сперва ему придется раздавить Децима. И вот тогда начнется война. Когда Антоний попытается отобрать у него ближнюю Галию. «Децим!» — горько проговорил Кассий. Подвел нас больше всех. Подумайте только, что мы могли бы сделать с двумя его легионами, если бы он привел их в марте на юг. Но теперь уже поздно. Македонские легионы Антония вдвое превосходят его числом. Упоминание о Децами Брути будто прорвало плотину. Обвинения хлынули из уст всех, сидевших за столом, особенно Фавония, по мнению которого Децим должен был предупредить всех, что он упомянут в завещании Цезаря. «Это восстановило против нас людей больше всего остального!» Цицерон слушал, все сильнее расстраиваясь. Он вмешался и сказал, что нет смысла плакать над прошлыми ошибками но не смог удержаться и добавил. «Кроме того, если уж говорить об ошибках, не беспокойтесь о ДЭЦИМе. Семена наших нынешних затруднений были посеяны, когда вы не смогли созвать заседание Сената, сплотить людей вокруг нашего дела и взять власть в республике». «Нет, право слова». «Я никогда не слышала ничего подобного!» — воскликнула Сервилия. «Чтобы не кто-нибудь, а ты обвинял других в недостатке решимости!» Цицерон бросил на нее сердитый взгляд и тут же замолчал. Щеки его горели то ли от ярости, то ли от смущения. Вскоре встреча закончилась. В моих записях указаны только два решения. Брут и Кассий, скрипя сердце, согласились хотя бы подумать о том, чтобы стать уполномоченными по зерну, но только после того, как Сервилия объявила в своей чрезвычайно самоуверенной манере, что постарается облечь решение Сената в более лестные выражения. Кроме того, Брут нехотя согласился с тем, что поездка в Рим для него невозможна, И преторские игры поневоле должны пройти в его отсутствие. В остальном совещание завершилось полным провалом. Больше ничего не постановили. Сацерон объяснил Атику в письме, продиктованном по дороге домой, что теперь каждый сам за себя. Корабль я нашел совсем разломанным или лучше разобранным. Ничего по плану. Ничего обдумано, ничего последовательно. Поэтому, хотя я даже ранее не колебался, теперь еще меньше колеблюсь улететь отсюда. Жребий был брошен, он отправится в Грецию. Мне было уже под шестьдесят, и про себя я решил, что для меня пришло время оставить службу Цицерона и провести остаток дней одному. Из наших разговоров я знал, что он не ожидает расставания со мной. Цицерон полагал, что мы станем вместе жить на вилле в Афинах и вместе писать философские труды, пока один из нас не умрет от старости. Но я не мог вынести очередного отъезда из Италии. Здоровье мое было слабым, и как бы я не любил Цицерона, я устал быть придатком его разума. Меня ужасала необходимость сказать об этом. Я все откладывал откладывал роковое признание. Цицерон предпринял своего рода прощальное путешествие по югу Италии, говоря «до свидания» всем своим имением и воскрешая старые воспоминания, пока в начале июля или квинтилия, как все еще в знак вызова, величал этот месяц, мы, наконец, не добрались до Путиол. Осталась последняя вилла, которую он хотел посетить, в Помпеях, у Неаполитанского залива, и он решил проделать оттуда морем первый этап своего путешествия, проплыть вдоль побережья до Сицилии, а после пересесть на торговый корабль в Сиракузах. Цицерон рассудил, что плыть из Брундизия слишком опасно, поскольку македонские легионы должны появиться со дня на день. Для перевозки всех его книг, прочего имущества и домочадцев я нанял три девятивесельные лодки. Цицерон отвлекся от мысли о путешествии, которого так страшился, пытаясь решить, за какое сочинение мы возьмемся во время плавания. Он работал над тремя трактатами одновременно, переходя от одного к другому, в зависимости от прочитанного за день или от настроения. О дружбе, об обязанностях и о добродетели. Этими произведениями он завершил бы свой великий замысел изложить греческую философию на латыни и превратить ее из набора отвлеченных утверждений правила жизни, которыми можно руководствоваться. «Любопытно, подвигнет ли это нас на сочинение собственной топики вслед за Аристотелем?» — спросил он меня. «Давай посмотрим правде в лицо. Есть ли что полезнее в это смутное время, чем учить людей пользоваться диалектикой, дабы приводить веские доводы? Это может быть диалог, как беседы, между тобой и мной. Как думаешь?» «Друг мой», — сказал я нерешительно, — «если я могу тебя так называть? Я уже некоторое время хочу с тобой поговорить, но не знаю, как это сделать». «Звучит зловеще», — нахмурился он. «Лучше продолжай». «Ты снова заболел?» «Нет, но я должен сказать, что решил не сопровождать тебя в Грецию». А, -а, а Цицерон стал смотреть на меня. Пристально и, как мне, показалось, очень долго. Его челюсть слегка двигалась, как часто бывало, когда он пытался найти нужное слово. В конце концов, он спросил: И куда ты отправишься? В имение, которое ты так милостиво мне подарил. Голос Цицерона стал очень тихим. Понятно и когда ты хочешь это сделать в любое удобное для тебя время. Чем скорее, тем лучше. Это не имеет значения. Завтра. Если желаешь, могу и завтра. Но в этом нет необходимости. Я не хочу причинять тебе неудобств. Значит, завтра. С этими словами... Цицерон вернулся к чтению Аристотеля. Поколебавшись, я задал еще один вопрос. «Ничего, если я одолжу из конюшен молодого Эроса и маленькую повозку, чтобы перевести свои пожитки». Не поднимая глаз, Цицерон ответил. «Конечно, возьми все, что тебе нужно». Я оставил его в покое. Вплоть до позднего вечера я складывал и связывал свои вещи, а затем выносил их во внутренний двор. Сацарон не появился к обеду, и на следующее утро о нем тоже не было ни слуху, ни духу. Молодой Квинт, который надеялся получить должность при Бруте и оставался с нами, пока его дядя пытался заполучить нужные для него представительные письма, Сказал, что Цицерон уехал с позаранку, желая посетить старый дом Лукула на острове Несида. Он положил руку мне на плечо в знак утешения. «Дядя попросил передать тебе «до свидания»» и больше ничего не сказал, только «до свидания». «Ты же знаешь, каков он». «Я знаю, каков он». Не будешь ли ты так добр сказать ему что я вернусь через день другой, чтобы как следует с ним попрощаться я был подавлен, но настроен решительно не собираясь отступать от задуманного эрос отвез меня в имение это было недалеко всего две или три мили, но расстояние показалось мне намного большим я словно переехал из одного мира в другой. Управляющие и его жена не ожидали увидеть меня так скоро, но, похоже, были рады моему приезду. Одного из рабов позвали из сарая, чтобы он отнес мою поклажу в дом. Коробки с моими книгами и записями отправились прямиком на верхний этаж, в комнату под стропилами которую я еще во время первого посещения решил сделать своей библиотекой. В комнате, закрытой ставнями, было прохладно. Как я и просил, тут соорудили полки, грубые и простые, но меня это не заботило, и я сразу принялся развязывать вещи. В одном из писем Цицерона Каттику есть замечательная строка, в которой он описывает свой переезд в дом и говорит. Я привел мои книги в порядок, и мне кажется, что мое жилище получило разум. Именно это я и чувствовал, опустошая коробки. А потом, к моему удивлению, в одной из них обнаружился оригинал рукописи о дружбе. Я озадаченно развернул его, думая, что захватил его по ошибке но увидел, что Цицерон, дрожащей рукой, написал вверху отрывок из этого же трактата о том, как важно иметь друзей. Мне стало ясно, что это его прощальный дар. Если бы кто-нибудь поднялся на небеса и обозрел устройство Вселенной и великолепие светил,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 Мне нужно было убедиться, что моя решимость достаточно сильна и переубедить меня не удастся. но управляющий сказал, что цицерон уже отбыл в помпеи и я тут же вернулся в свое имение с террасы открывался широкий вид на весь залив, и я часто стоял там вглядываясь в необъятную голубизну, протянувшуюся от туманных очертаний капрей до самого Мизенского мыса и гадал, не плывет ли он на одном из множества судов. Но постепенно меня затянула повседневная жизнь в имении. Близилось время сбора винограда и оливок, и, несмотря на свои поскрипывающие колени и нежные ладони человека, привычного к книгам, я надел тунику и соломенную шляпу с широкими полями, и работал вместе с остальными, поднимаясь с рассветом и отправляясь в постель, когда день угасал, слишком измотанный, чтобы думать о чем-либо. Мало-помалу прежняя жизнь начала выцветать в моей памяти, как узоры оставленного на солнце ковра. Во всяком случае, мне так казалось. У меня не было причин покидать свое имение, кроме одной. Там не имелось ванны. Хорошая ванна! Вот о чем я скучал больше всего, не считая бесед с Цицероном. Я не мог постоянно мыться в холодной воде из горного ручья и поручил построить купальню в одном из амбаров. Но это можно было сделать только после сбора урожая Поэтому каждые два или три дня я посещал одну из общественных бань, встречавшихся повсюду вдоль побережья. Я перепробовал много таких заведений — в самих путелах, в Бавлах и в Баях, и, наконец, решил, что баня в Баях лучше прочих, благодаря горячим сернистым источникам, которыми славилась округа. Туда устремлялись приличные люди, включая вольноотпущенников-сенаторов с близлежащих вилл. Я был знаком с некоторыми из них. Сам того не желая, я начал выслушивать последние римские сплетни. Выяснилось, что игры Брута прошли успешно. Средств на них не пожалели, хотя сам Претор не присутствовал. По такому случаю Брут собрал сотни диких зверей и, отчаянно нуждаясь в одобрении народа, отдал приказ, чтобы всех до последнего зверей забрали для сражений и охот. Были также выступления музыкантов и театральные представления, среди прочего поставили Терея, трагедию акция, полную упоминаний о преступлениях тиранов. Очевидно, ее встретили понимающими рукоплесканиями. Но, к несчастью для Брута, его игры, хоть и дорогостоящие, быстро затмило еще более пышное представление, которое Октавиан дал сразу после них в честь Цезаря. То было время знаменитой кометы, хвостатой звезды, ежедневно появлявшейся за час до полудня. Мы видели ее даже в сверкающих солнечных небесах компании, и Октавиан объявил, что это сам Цезарь, возносящийся на небеса. Мне сказали, что это произвело огромное впечатление на ветеранов Цезаря. Известность и популярность юного Активиана начали стремительно взмывать вверх вместе с кометой. Спустя некоторое время в послеполуденный час я лежал в бане в горячем бассейне на террасе, выходившей на море. Туда пришло еще несколько человек, и вскоре я понял по их разговорам, что они — служители Кальпурния Пизона. В Геркулануме, милых в 20 оттуда, у Пизона был настоящий дворец, и, полагаю, эти люди, выехавшие из Рима, решили сделать остановку на ночь и добраться до поместья своего хозяина на следующий день. «Я не подслушивал нарочно», — Но глаза мои были закрыты, и они могли подумать, что я сплю. Как бы то ни было, из обрывков их беседы быстро сложилась потрясающая новость. Пизон, отец вдовы Цезаря, напал на Антония в Сенате, обвинив его в воровстве, подлоге и измене, а также в том, что он готовит новую диктатуру и ведет народ ко Второй гражданской войне. «Да, больше ни у кого в Риме не хватает храбрости сказать такое. Теперь, когда наши так называемые «освободители» или прячутся, или бежали в чужие страны», — проговорил один из купальщиков. Я внезапно испытал острую боль, подумав о Цицероне. Ему очень не понравилось бы, что поборникам свободы Теперь считают не его, а Пизона. Я подождал, пока они не уйдут, прежде чем выбраться из бассейна. Помню, что, размышляя об услышанном, я подумал, надо бы послать весточку Цицерону. Я уже двинулся туда, где в тени стояли столы, и тут появилась женщина, несшая стопку свежевыстиранных полотенец. Не скажу, что я сразу ее узнал. Прошло почти пятнадцать лет с тех пор, как мы виделись. Но, сделав несколько шагов мимо, я остановился и оглянулся. Она поступила так же. Я узнал ее. Это была та самая рабыня, Агата, которую я выкупил, прежде чем отправиться в изгнание с Цицероном. Эта история Цицерона, а не моя, и уж точно не история Агаты. Тем не менее, наши три жизни переплелись, и прежде чем вновь вернуться к нити своего повествования, я немного расскажу о Агате. Полагаю, она этого заслуживает. Я познакомился с ней, когда она, семнадцатилетняя, была рабыней Лукула и прислуживала в банях его громадной мизенской виллы. Солдаты Лукула захватили ее в Греции вместе с родителями, уже покойными во время нашего с ней знакомства, и привезли в Италию наряду с прочими пленными. Красота и нежность девушки, тяжелое положение, в котором она оказалась, тронули меня. Затем я видел ее в Риме, в числе шести домашних рабов, вызванных как свидетели на суд, над Публием Клодием. Им предстояло подтвердить слова Лукула о том, что Клодий, его бывший Шурин, совершил в мезене кровосмешение и измену, вступив в близость с бывшей женой Лукула. После этого я мельком видел Агату еще раз, когда Цицерон посетил Лукула перед своим изгнанием. Тогда мне показалось, что она сломлена духом и полумертва, У меня имелись небольшие сбережения, и в ту ночь, когда мы бежали из Рима, я отдал хатику, чтобы он мог от моего имени выкупить Агату у хозяина и дать ей свободу. Много лет я высматривал ее в Риме, но так ни разу и не увидел. Ей было 36, и для меня она была все еще красива, Хотя по морщинам на лице и худым рукам я понял, что ей все еще приходится выполнять тяжелую работу. Казалось, Агата смутилась. Тыльной стороной руки она то и дело отбрасывала назад выбившиеся пряди, начинающих сидеть волос. После неуклюжих приветствий наступило неловкое молчание. И вдруг я услышал свой голос. «Прости, что отрываю тебя от работы. У тебя будут неприятности с хозяином бани». «Никаких неприятностей не будет», — ответила моя давняя знакомая, впервые рассмеявшись. «Хозяйка я». После этого мы заговорили более непринужденно. Она рассказала, что, получив свободу, пыталась найти меня, но, конечно, к тому времени я уже был в Фессалонике. В конце концов, Агата вернулась на побережье Неаполитанского залива. Эти края она знала лучше других, и они напоминали ей Грецию. Благодаря службе в доме Лукула она легко получила место, управляющей в горячих банях. Спустя 10 лет богатые торговцы из Путиол устроили ее в это заведение, которое теперь принадлежала ей. «Но все это благодаря тебе», — сказала Агата. «Как я могу отблагодарить тебя за твою доброту?» «Веди добродетельную жизнь», — всегда говорил Цицерон. «Пойми, что в добродетели и заключается счастье». Сидя рядом с Агатой на скамье под палящим солнцем, Я чувствовал, что по меньшей мере это положение его философии доказано. Мое пребывание в имении продлилось сорок дней. Сорок первый был кануном праздника вулкана. Вечером я отрудился в винограднике. Один из рабов окликнул меня и показал на тропу. По колеям подпрыгивая двигалась повозка сопровождении двадцати верховых. Все они поднимали столько пыли в летнем солнечном свете, что казалось, будто повозка плывет по золотистым облакам. Она остановилась рядом с домом, и из нее вылез Цецерон. Думаю, в глубине души я всегда знал, что он будет меня искать. Судьба не давала мне сбежать от бывшего хозяина. Я пошел к нему, сдернув с головы соломенную шляпу и поклявшись про себя, что он ни под каким предлогом не уговорит меня вернуться в Рим. Я шептал себе под нос. Я не буду слушать, я не буду слушать, я не буду слушать. Когда Цицерон повернулся ко мне, чтобы поздороваться, Я сразу понял, по мерному покачиванию его плеч, что он в великолепном настроении. От недавнего уныния не осталось и следа. При виде меня он подбоченился и расхохотался. «Я оставил тебя одного на месяц, и посмотри, что случилось. Ты превратился в призрак Катона-старшего». Я позаботился о том, чтобы спутникам Цицерона дали подкрепиться. Мы с ним тем временем прошли на затененную террасу и выпили прошлогоднего вина, которое он нашел весьма недурным. «Какой вид!» — воскликнул он. «Какое место для жизни на закате дней! Собственное вино, собственные оливки!» «Да», — осторожно ответил я. Меня оно полностью устраивает. Я отсюда не ногой. А что замышляешь ты? Что произошло в Греции? А, я добрался до Сицилии, а потом подул южный ветер и пригнал нас обратно в гавань. Тут я задумался, не хотят ли боги сказать мне кое-что. Пока мы торчали в регии, ожидая улучшения погоды, я услышал о поразительном выступлении Пизона против Антония. Ты, должно быть, слышал об этом даже здесь. Затем пришли письма от Кассия и Брута, в которых говорилось, что Антоний явно начинает сдавать. Обоим, наконец, предложили провинции, и он написал им, что вскоре надеется видеть их в Риме. Антоний созвал сенат на 1 сентября, и Брут разослал письма всем бывшим консулам и преторам, прося их прибыть. Тогда я сказал себе, неужели я и вправду собираюсь убежать от всех этих событий, когда все еще остается возможность что-то сделать? Неужели я войду в историю как трус? И знаешь, Тирон, Показалось, будто густой туман, окутывавший меня месяцами, внезапно исчез. И я совершенно ясно разглядел свой долг. Я развернулся и поплыл обратно. Оказалось, что Брут вели и готов поднять парус. Он чуть ли не встал на колени, чтобы меня поблагодарить. Ему отдали крит, а Кассий получил Кирену. «Я не удержался от замечания, что эти провинции едва ли можно назвать достаточным возмещением за Македонию и Сирию, выпавшие им по жребию?» «Конечно же нет», — ответил Цицерон. Поэтому они решили не обращать внимания на Антония и его незаконные указы и отправиться прямиком в те провинции, которые с самого начала предназначались им. В конце концов, у Брута есть приверженцы в Македонии, а Кассия восславляли в Сирии. Они поднимут легионы и станут сражаться за республику против узурпатора. Нас окрылил совершенно новый дух. Величественное белоснежное пламя. Ты отправляешься в Рим? Да, на заседание Сената, которое состоится через девять дней. Тогда, сдается, из всех троих тебе досталось самое опасное задание. Цицерон отмахнулся. «И что со мной случится в худшем случае? Я умру». «Очень хорошо. Мне за шестьдесят мое время прошло. По крайней мере, это будет хорошая смерть. А именно она, как ты знаешь, должна увенчать хорошую жизнь». Он вдруг подался вперед и спросил, «Как, по-твоему, я выгляжу счастливым?» «Да», — признал я, — «это потому, что, застряв в Риге, я понял, мне удалось побороть страх смерти. Философия, наша с тобой совместная работа, сделала это для меня». «О, я знаю, что вы с Аттиком мне не поверите. Вы станете думать, что в душе я все так же робок». «Но я говорю правду». «Видимо, ты ожидаешь, что я поеду с тобой?» «Нет, вовсе нет, напротив. У тебя есть имение и твои литературные занятия. Я не хочу, чтобы ты и дальше рисковал собой» но наше предыдущее расставание было неподобающим, я не мог проехать мимо твоих ворот, не исправив этого. Цицерон встал и широко раскинул руки. — До свидания, старый друг. Мою благодарность не выразить словами. Надеюсь, мы снова встретимся. Он прижал меня к себе так крепко и так надолго, что я почувствовал сильное ровное биение его сердца, а потом отодвинулся и, помахав на прощание рукой, пошел к своей повозке и своим телохранителям. Я смотрел, как он уходит, наблюдал за такими знакомыми жестами, Вот он расправил плечи, поправил складки туники, непроизвольно протянул руку, чтобы ему помогли сесть в повозку. Я поглядел по сторонам на свой виноград и оливковые деревья, на своих коз, овец и цыплят, на свою каменную стену. Внезапно все это показалось мне маленьким миром совсем маленьким. «Подожди!» — крикнул я вдогонку.